Мои любимые писатели Платон Моя самая любимая книга Платонова «Апология Сократа» Можете считать меня истерическим психопатом Слабонервным, сентиментальным выродком Но я едва не рыдал над некоторыми ее местами За эту книгу я даже просил Платона его перерастию. Сократ, бедный Сократ Скромный герой и подлинный патриот Загрызенный мелкими людишками за склонность мыслить свободно. Ты заслужил не меньшего, а то и больше внимания, чем Иисус Христос. Тебе горячо сочувствовали тысячи известных и безвестных вольнодумцев, которым это общество в конечном счете обязано всем лучшим, что у него есть. Наследники тех, кто тебя травил, все эти сраные искатели духовности, заскорузлые монархисты, возрождатели основ, поборники единения в вере, а попросту интеллектуально-немощные образованцы с заскоком на почве мистики, отгораживающиеся своей верой от сложностей, разбираться в которых им не дано. Знамя Сократа не упало. Если Платона до сих пор издают, значит кто-то книги покупает. Если покупает, значит иногда и читает. Если читает, значит история Сократа задевает кого-то за живое. Пока есть такие люди, я не один, и будущее человечества не безнадежно. Артур Шопенгауэр, могучий ум, прекрасный стиль, несомненная творческая честность этого человека вызывает у меня трепетное обожание. Его главный труд мир как воля и представление, вещь мутная, если не считать позднейших приложений о гениальности и так далее, но прочие произведения великолепны. Правда, он много ноет о неприятии его современниками, едва успеешь выписать хлесткую цитату о мерзости толпы или академиков, как на следующей странице, еще более хлесткая. Впрочем, я здесь ною о том же еще больше, чем Шопенгауэр. Фридрих Ницше. 90% его текстов довольно большая муть, но оставшиеся 10% настолько замечательные, что полностью оправдывают копание во всей этой муте. Если бы эти 10% свести в одно место и хорошо издать, он произвёл бы очень большое впечатление на менее дебилизованную молодежь. Но мне некогда пристраивать Ницше. Мне для начала пристроить быть себя самого. Он великолепен в частностях, но его главная идея годится лишь для того, чтобы соблазнять на разбой каких-нибудь не очень умных, но очень горячих начинающих уголовников или революционеров. Лозунг Ницше «Живи опасно» я понимаю так – Мытье рук перед едой, чистка зубов, избежание стычек с окружающими и тому подобное – не более чем гнусные трусливые попытки уклониться от естественного отбора. А у правильного человека должны быть только три заповеди. Первое. Грести под себя как можно больше. Второе. Размножаться как можно интенсивнее. Третье. Давить всех, кто мешает это делать. Такова чистейшая воля к власти. Может быть, ницшего воля к власти – это на самом деле лишь склонность к существованию за чужой счет, смешанная с психопатическим стремлением быть на виду, чрезмерной агрессивностью, а также тягой к самоубийству, только и всего, а он думал воля к власти. Впрочем, если считать смех переживанием своего превосходства и принять во внимание склонность благополучного человека смеяться, то получится, что превосходство, то есть отчасти и власть – Одна из важнейших ценностей человека. Но тогда лучше все-таки говорить не о стремлении к власти, а о стремлении превзойти своего ближнего и дальнего тоже. В связи с этим оказывается, кстати, модералистический лозунг через умеренность к превосходству. Мне представляется, что Ницше боролся с морализмом, прежде всего в себе самом, заставлял себя преодолевать хотя бы в воображении запреты, порождаемые в нем инстинктами. Его аморалистская философия – проявление его внутреннего конфликта. Люди, страдающие врожденной аморальностью, считают свое отношение к обществу естественным и потому не имеют стимула к философствованию по этому поводу. Философствуют только оправдывающиеся. Надо различать аморальность, извращенную мораль, здоровую мораль. Ницше противопоставлял свою аморальность извращенной морали. Для вас – Фридрих Ницше прежде всего сумасшедший и к тому же кумир, такой чудовище как Гитлер. Но вы-то Фридриху и в подметки не годитесь. Даже самый лучший из вас – ничто или почти ничто в сравнении с ним. У него много мути, но также много и великих прозрений. У вас же почти сплошная муть, а иногда проблескивающие среди нее более-менее понятные мыслишки – это либо банальности, либо что-то перевранное из Ницше и ему подобных. Я думаю, Фридриха Ницше свела с ума отторгнутость. Пусть бы не слава, но хотя бы некоторое нейтральное внимание согрело бы этого человека, и ход его мысли и его жизнь стали бы существенно иными. За способность открывать значительные истины надо заплатить значительными страданиями. Но даже за такую цену эта способность дается далеко не всем. Анатоль Франц. Он пишет. Мы так любим читать письма и записки не только великих людей, но и людей заурядных, если они любили, верили, надеялись, если на кончике их пера есть хотя бы частичка их души. По поводу дневника Гонкуров. О, как он снисходителен! И это подсказка того, как можно будет назвать какой-нибудь из следующих книг моих откровений. Одной, боюсь, дело не кончится. «Записки заурядного человека». сильно подозревающего, что на самом деле он вовсе не заурядный, а всего лишь не нашедший себе точки опоры. Правда, это сосредоточенность на проблеме собственной гениальности мне и самому,